2011 год. Лия отправилась встретиться с лучшей подругой, Сэм, в кафе, недалеко от своей работы. Она выбрала столик в дальнем углу подальше от окна и села ждать. Был вторник, середина серого мартовского утра. Прошла неделя после возвращения Лии из Бельгии, но она так и не оправилась от потрясения, и, как ни странно, ее до сих пор мутило, и от свидания с Райаном, и от воспоминания о погибшем солдате. Оба вселяли беспокойство, напоминали об обещании, ей было страшно. Ли заказала кофе и выпила его обжигающий горячим, как только принесли. Кофе немного успокоил ее, а спустя миг вылетела Сэм, как обычно сплошной вихрь, мелькающие коленки, и локти, при и тут же затрясла головой, извиняясь. «Прости, опоздала, не могла вырваться. Абигейл всю неделю ведет себя, как образцовая стерва, и всюду сует свой нос. Все знают, в чем дело, но сказать нельзя». «Она делает вид, будто все из-за того, что она увидела предварительные цифры за этот квартал, а они не важнецки. Прости, прости», — выпалила она, задыхаясь, целую Лию в щеку и стискивая ее в быстром объятии. «Перестань извиняться», — сказала Лея, — «ничего другого я не ожидала. И ты знаешь, что я никогда не раздражаюсь, если приходится ждать». Аня с Сэм знакома с первого класса, и Сэм ни разу не пришла в назначенное время. Так что же это за важное заявление? Умирает нетерпение, хочу услышать, сказала Сэм, заправляя за ухо блестящую прядь волос и переплетая пальцы. Выражение ее лица было открытым, однако взгляд бегал по лицу Ли, ни на чем не останавливаясь, вечно рассеянный. Наверное, я преувеличила. Да, конечно, никакое это не важное заявление, сказала Ли, делая глубокий вдох. Когда она принимала свое решение, оно казалось ей куда более значительным. Давно она не воодушевлялась по-настоящему, так, чтобы все внутри кипело, чтобы хотелось работать и писать. А теперь, когда она сговорила об этом вслух, слова ее звучали как-то жалко. «Я уеду ненадолго, на пару недель. Собираюсь расследовать одну старую историю». Она увидела разочарование на лице Сэма и виновато улыбнулась. «Понимаю, я сильно преувеличила». «Нет, просто я подумала, что речь пойдет о чем-то другом. Подумала, что ты, может, познакомилась с кем-нибудь?» Проговорила Сэм, и тут же замахала руками, увидев, как вытянулось у Ли лицо. Забудь, что я сказала. «Нет, я, конечно, считаю, что это важная новость. Тебе это пойдет на пользу, видит Бог, хватит тебе отсиживаться. А, -а что за история?» а я хочу выяснить личность одного солдата Первой мировой войны. Его нашли в Бельгии. Только дело не только в этом. Я чувствую». «Не в солдате?» — уточнила озадаченная Сэм. «Важно не только узнать, кто он такой, что делал во время войны, но и как он жил до войны. При нем нашли два письма, которые сохранили, что само по себе поразительно. Это очень странные письма. А может, лучше сама прочтешь?» — предложила она, выуживая из сумочки помятые листы. Лия много раз их читала и перечитывала с тех пор, как ушла, оставив Райана лежать в темноте его убогой гостиницы на простынях, пахнувших ее телом. В письмах было что-то удивительно живое, Ли буквально ощущала страх и отчаяние женщины, исходившие подобно аромату от страниц ее изящным почерком, ее смятение, ее разочарование. Кроме того, Ли озадачивал непонятный тон писем, у этих двоих в прошлом было что-то странное, что-то печальное. Скорее всего, преступление, соучастницей которого чувствовала себя женщина, судя по недомолвкам, Тем не менее, она писала так, будто они были мало знакомы. Не так, как пишут близкому другу или члену семьи, не так, как пишут соучастники. А умоляющий тон, каким она просила объяснений. Лью бросила в дрожь и бросала всякий раз, когда она бралась за письма. И почему солдат сохранил именно эти два письма, если их было больше? Она старалась найти в ее словах что-то, чтобы их объединяло, но не могла. По-видимому, и в других письмах было то же самое. «Должно быть, ты слишком часто их читаешь», — заметила Сэм, когда Ли вкратце высказала свои сомнения. «Причина, может быть, в том, что он потерял остальные письма, или же они случайно сгорели, или он их так и не получил?» — сказала она. «Кто знает». «Верно». Ли нахмурилась, хотя не уверена. Он так бережно относился к этим письмам, так старательно запечатал их в коробку, хранил при себе даже в бою. «Сомневаюсь, что он мог случайно потерять или уничтожить остальные». «Кстати, куда ты, говоришь, ездила за ними?» – спросил Сэм. Лия поболтала в чашке кофейную гущу, делая вид, будто не слышит вопроса. «Как ты думаешь, из этого получится статья?» – сказала она вместо ответа. «Разумеется, при условии, если тебе удастся выяснить, какое преступление было совершено и кто такой этот парень и эта женщина. Разумеется, это будет отличная статья. Как ты нашла эту тему, Лия?» а «Прошлой неделе я ездила в Бельгию, поэтому меня и не было в городе». Кое-кто из комиссии по воинским захоронениям подкинул идею, они еще немного подержат у себя тело, они надеются, что я успею установить его личность до похорон, — сказала она как можно непринужденнее. — Из комиссии по воинским захоронениям? Это не Райен, ли, Лия? Неужели ты ездила, чтобы увидеться с Райаном? — спросила Сэм серьезно, она сверлила Лию строгим взглядом, не позволяя уклониться от ответа. «Не то чтобы увидеться, не для этого. Он действительно связался со мной по поводу этого солдата, и они действительно хотят выяснить, кто он такой», — Ли старалась говорить искренне. Сэм сидел, скрестив руки на груди и плотно сжав губы. «Скажи мне, ты не переспала с ним? Скажи хотя бы это», — произнесла она, и когда Ли не ответила и даже не подняла на нее глаз, Сэм пришла в смятение. «Боже, Ли, я о чем ты думала?» «Я не думала». ответила Лия, теребя в руках бумажную салфетку, пока Таня порвалась. «Я вообще не думала. По-моему, я не в состоянии думать, когда дело касается его. У меня просто сносит крышу. Я как мобильник, который положили рядом с микроволновкой», сказала она с тихим отчаянием. «По-моему, именно по этой причине мы решили, что тебе нужно держаться от него подальше, хотя бы год или два. Лия, каждый раз, когда ты видишься с ним, часть успеха и отвлечения теряется. «Посмотри на себя, у тебя опять измученный вид». «Спасибо, ты не сказала мне ничего нового». «Тогда зачем я вообще все время это говорю?» «Лия, серьезно, Райн, закрытый район. Сколько он уже всего испортил. Я даже... Вот сколько!» Она широко развела руки в стороны. «Все не так просто. Ты относишься к нему как-то по-детски», — пробормотала Лия. «Ничего не по-детски. Я знаю, как это трудно. Ты знаешь, что я знаю. И я была рядом, чтобы помочь тебе собрать осколки. Ведь была...» Я просто не хочу делать это еще раз. Я в порядке, честное слово. Теперь у меня есть тема, над которой надо работать. Ты собираешься работать над этой темой с Райном. Будешь с ним на связи?» – перебила Сэм. А «Нет, нет, что ты. Я уехала, даже не попрощавшись. Я послала ему электронное письмо, сказала, что постараюсь сделать все возможное, но и только. Даже никаких отчетов о ходе работы. Либо я в ближайшие недели что-то узнаю, либо нет». И обо всем, что узнаю, сообщу по электронке. Мне и нет необходимости снова с ним встречаться. Ладно, надеюсь, тебе удастся убедить саму себя, потому что меня ты нисколько не убедила. Сэм, перестань, я позвала тебе, чтобы рассказать о расследовании, честное слово. Оно уже стало для меня важнее, чем... важнее всего, что случилось в Бельгии. Не надо меня наказывать за то, что я с ним увиделась и переспала. Я и так наказана, ладно». «Ладно, ладно, хватит об этом. Так ты, значит, едешь... Куда ты едешь? В какую дыру?» «Колд Элшхолд». Звучит пасторально. Примечание название деревни можно перевести как «Прохладная ясеневая роща». Конец примечания. «Угу. Это где-то в Беркшире, на краю света, конечно. Но хоть уеду из Лондона, сменю обстановку, так сказать. Займусь новым проектом», — сказала Илья. «Как он поживает? Как у него дела?» — спросила Сэм. Любопытство одержало верх. «По-прежнему, в отличной форме, просто-таки великолепно». Ли с несчастным видом пожала плечами. «С чего собираешься начать? Я имею в виду расследование». С дома Викария, наверное. В письмах нет дат, но второе она написала, когда узнала, что он уехал на фронт. Значит, это между 1914 и 18 годом. А первое за три или четыре года до этого. Мне нужно установить, кто жил там в это время. Были ли в доме молодые люди призывного возраста и... Это все, что есть? Она пожала плечами. Комиссия по воинским захоронениям уже установила, что никто из живущих там не был военнообязанным. Однако кто-нибудь может знать еще кое-что. Если бы у нее была возможность встать и уехать немедленно, она так и сделала бы. После этого разговора ей отчаянно хотелось заняться делом, выяснить, чего так боялась, писавшая письмо у женщина, чего она не могла понять. ли вдруг пришло в голову, что мучительное отчаяние, чувствующееся в словах той женщины, очень похоже на то, что чувствует сейчас она. Если Лия не в состоянии решить свои проблемы с Райаном, возможно, ей удастся решить проблему э -кэнинг. Ей невыносимо захотелось оказаться где-нибудь там, где нет воспоминаний о Райане и о том, что они были вместе, где вообще никто не знает о Райне. Он облепил ее, как паутина, и ей хотелось поскорее ее, себя сбросить. Лия по-прежнему жила неподалеку от Клэм Коммана, в квартире, которую они когда-то делили с Райаном. Примечание Кэм Комман, парк в Лондоне и станция метро. Конец примечания. Они прожили там четыре года, съехавшись через два месяца после знакомства. Ни в ком раньше она не была так уверена и обычно не поддавалась сиюминутным желаниям. Она всегда относилась к любви скептически, как Лия говорила о себе. И вот она встретила мужчину, одно присутствие которого заставляло ее чувствовать себя по-настоящему живой. Ему не требовалось даже касаться ее. Ли с усмешкой говорила друзьям, что наконец-то поняла, о чем поется в популярных песнях, и она не шутила. Ей казалось, у нее открылись глаза или же сердце. как будто бы с ней поделились огромной чудесной тайной. Она всю жизнь была самой настоящей недотрогой, и внутренний голос еще долго выдавал ей суровые народные мудрости. Не заносись высоко, чтобы не пасть глубоко. От любви до ненависти один шаг. Она не хотела съезжать с квартиры, которая ей нравилась, и где она прожила два года до знакомства с Райном. Она решила, что просто будет жить здесь одна. Это снова стала ее квартира, а не их. Вот и все. Только это была неправда. Квартира помнила его, хранила память о его присутствии, о его прикосновениях. Несколько недель после его ухода Ли чувствовала его запах, и этот запах сводил ее с ума, пока она наконец не догадалась, что он исходит от занавесок в спальне, где он каждое утро брызгался своим дезодорантом. Она тут же сняла занавески, но минут двадцать просидела на корточках перед открытой дверью стиральной машины, прижимая к лицу пыльную ткань. Расслабавшись с Сэм на прощание, Ли вернулась домой, уложила небольшой чемодан, бросила его на заднее сиденье и вскоре влилась в очередь автомобилей, съезжавших на шоссе М4. Целый час ушел на то, чтобы доползти до въезда, а когда она, наконец выбралась из пробки, то по непонятной причине почему-то почувствовала разочарование. Ее грандиозный проект и ее миссия показались нелепыми в маленькой Англии. Спутниковый навигатор велел съехать с главного шоссе на узкую извилистую дорогу между высокими кустами живых изгородей, все еще грязно-коричневыми после зимы. Прошел дождь, и машина подпрыгивала на ухабах, заполненных водой, вжималась в грязные стенки и трижды резко останавливалась, чтобы пропустить громадные внедорожники, проплывавшие мимо. Когда навигатор сообщила о прибытии на место назначения, машина находилась на перекрестке, за которым зеленел небольшой треугольный луг, а по бокам от него тянулись узкие улицы с симпатичными скрюченными домишками. Посреди луга рос огромный конский каштан. На одном углу стоял почтовый ящик, на другом — телефонная будка, но никаких признаков жизни не наблюдалось. За крышами дальних домов Ли увидела церковный шпиль на фоне крапчатого неба. И ее охватило волнение — Если погибший солдат дружил с обитателями дома Викария, он почти наверняка посещал службу в этой самой церкви. Алия выключила двигатель и направилась к церкви. Стояла абсолютная тишина, и она шла, едва ли не на цыпочках, не желая ее нарушить. Легкий сырой ветер колохал голый каштан, стучал узловатыми ветками друг от друга... Церковный двор пестрел подснежниками, ранними нарциссами и мелкими сиреневыми крокусами. Под каменными надгробьями покоились деревенские мертвецы. Поближе к церковной стене надгробья были старые, выщербленные поросшим мхом и лишайниками. Дальше в поле все более новые и в самом конце совсем свежие. Буквы на мраморе были острые, как бритва. Отчетливо виднелись разрезы в дерне. Почему-то смотреть на надгробие ли было неловко. Все равно, что поймать на себе чей-то чужой взгляд в общественной раздевалке, пусть мимолетное, но все равно вторжение в личное пространство. Церковь из серого камня и мелкая зернистого песчаника, судя по виду, была построена в викторианскую эпоху. На верхушке скромного шпиля застыл потертый железный петушок, неподвижный, несмотря на ветер. Дверь была наглухо заперта, объявления о церковных мероприятиях, написанные на листках пастельных тонов, загибались и трепетали, накрепко пришпиленные к дереву ржавыми кнопками. Лей повернула облупленную металлическую ручку, для уверенности силой нажала и вструкнула, когда у нее за спиной раздался чей-то голос. «Ничего не получится, милочка, теперь здесь бывает открыто только по выходным», сообщил ей мужчина с седыми волосами и тяжелым брюхом, выпирающим из-под древней куртки. У Ли перехватило дыхание. «А, окей, поняла, спасибо», — сказала она, вытирая руки от джинсы. «У миссис Бьюканан есть ключ, она живет в четвертом доме от пустыря, но в это время она совершенно точно ушла на свою йогу», — продолжал мужчина. «О, ничего страшного, спасибо». Ли коротко улыбнулась в ответ, в ожидании, что он пойдет дальше своей дорогой. Мужчина улыбнулся, но не ушел. Ли надеялась еще немного побродить по кладбищу, может даже отыскать надгробие с фамилией Кеннинг, датированное подходящим временем. Однако собеседник не высказывал желания идти по своим делам. «Не подскажете ли мне, как найти дом викария?» — спросила она, подавляя раздражение. «С радостью, с радостью», — отозвался мужчина. Повернете отсюда налево, пройдете минутку, пока не окажетесь у школьной площадки. А там снова налево. Дорога новая, там тупик и стоит немного домов. Дом Викария под вторым номером, почти на самом повороте. Мимо не пройдете». Говоря все это, он шел за ней по дорожке, и на мгновение Лии показалось, что он так и будет тащиться за ней всю дорогу, однако у церковных ворот мужчина остановился. «Спасибо», — сказала Лия, удаляясь уверенным шагом. «Боже», — подумала она, — «где вы, грубые, неприветливые и ненавязчивые жители Лондона?» Мужчина оперся руками на столбик ворота и смотрел ей вслед. Дом номер два оказался маленьким, кирпичным, похожим на квадратную коробку, смощенной подъездной дорогой и очень аккуратным небольшим газоном. Ранние Анютины глазки кивали своими фиолетовыми и желтыми головками из одинаковых горшочков под кухонным окном. Черная грифельная дощечка у двери сообщала, что это дом викария, и Ли позвонила, внезапно растеряв всю свою уверенность. «Чем могу помочь?» — ее приветствовала тоненькая женщина средних лет, которая улыбалась как-то затравленно и как будто в любую минуту ожидала беды. «Кисейная барышня», — подумала Илья, — немного недобро. — «барышня оказалась на вид нежной и совершенно бесполезной». «Прошу прощения, кажется, я перепутала адрес», — сказала Илья. Кисейная барышня быстро заморгала, плотнее запахивая синий кардиган. «Я искала дом Викария, прежний дом, который был здесь лет сто назад», — пояснила она. «А, старый дом. Да, боюсь, вы пришли не туда». «Он на другом конце деревни, но это всего пять минут ходьбы. Идите по той улице, где стоит дорожный указатель на тачем. вы увидите его на правой стороне», — разъяснила женщина и уже хотела закрыть дверь, но Ли быстро скинула руку, останавливая ее. «Прошу прощения, вы случайно не знаете, когда он перестал быть домом викария и превратился в старый дом викария? В смысле, когда церковь продала его?» — спросила она. А женщина посмотрела на руку Ли, так, как будто-то та держала оружие. «Прошу прощения, этого я не знаю. Скорее всего, в тридцатые годы. В это время много церковной собственности перешло в частные руки». «Понятно. Спасибо. Большое спасибо». Лия отпустила дверь и вернулась на дорогу. Отыскав старый дом викария, Лия постояла немного, переждав промелькнувшую мимо машину, обрызгавшую тротуар. Перед ней был чудесный старый дом. Времен королевы Анны, подумала она, квадратный, симметричный и наполовину разрушенный, выщербленные красные кирпичи, раствор между ними давно сыпался. сад перед домом зарос травой, хотя, судя по прошлогодним гераням, мертвым и общипанным, которые торчали из каменных желобов у входной двери, кто-то здесь до сих пор жил и что-то делал. Лия не заметила на подъездной дорожке никаких машин. В окнах не горел свет, хотя день был пасмурный и становился все мрачнее. Она несколько минут простояла, наблюдая за домом, в надежде заметить какое-нибудь движение. Значит, это и есть тот самый дом, где были написаны письма, которые она столь внимательно изучала в последнее время. Сердце вдруг дрогнуло при этой мысли, она как будто подглядывала в чью-то жизнь через крохотную замочную скважину. Ощущая какое-то смутное волнение, Ли прошла по садовой дорожке и силой стукнула потускневшим медным молотком. Она услышала эхо, раскатившееся по дому. Дверь открыл, приоткрыл, моложавый мужчина, и угрюмо на нее уставился. «В чем дело?» спросил он хмуро. Ли успела отметить прищуренные серые глаза, короткие темные волосы, щетину на подбородке и немного удивленное лицо. «Здравствуйте, простите, что беспокою», начала она, но ее тут же прервали. «Что вам нужно?» резко перебил он. В прихожей за спиной было темно. Ли старалась не заглядывать туда слишком уж откровенно, ей вдруг отчаянно захотелось попасть в это жилище. «Меня зовут Ли Хигсон, я занимаюсь одним расследованием». «Расследованием, что вы имеете в виду?» — снова перебил хозяин. Лия ощутила, как щеки у нее краснеют от раздражения. «Я как раз собиралась объяснить. Я ещё одного человека, который... Вы журналистка?» — спросил хозяин. «Да, журналистка», — ответила Лия, ошеломленная. «Какого хрена?» — воскликнул мужчина, яростно протирая глаза, свободной рукой. Лия так растерялась, что ничего не могла сказать. «Как вы меня нашли? Кто вам дал адрес?» «Вы что, не понимаете никаких намеков? Я ушел, слинял, ясно? Если я хотел бы говорить с кем-нибудь из вашей братья, стал бы я уезжать». И «Я не понимаю, о чем вы я...» «Да бросьте, за последние три месяца я выслушал от вас столько паршивых отговорок. «Покиньте мое крыльцо, вы здесь одна, или мне теперь ожидать еще целую толпу?» — спросил он холодно. «А нет-нет, я одна, и я...» «Ладно, отлично, забудьте дорогу сюда». Он с яростью отчеканил каждое слово. Захлопнул дверь перед ее носом, или простояла столбом секунд двадцать или даже больше, ошарашенная настолько, что не могла сдвинуться с места. Наконец, колокочает негодование, чувствуя, как стучит в висках кровь, Лия снова стала стучать громко и долго. Однако не открыл ни сероглазый хозяин, ни кто-либо другой, кто мог оказаться в доме, и из-за двери не доносилось ни звука. А Начал моросить дождь, и Ли пришлось отступить. Она вернулась к машине, взяла блокнот и на первом чистом листе вывела с ироническими завитушками «местные недружелюбны». Потом она немного посидела, глядя на дождь, который барабанил по лобовому стеклу, стекая ручейками и образуя лужи. Райан любил дождь. Даже это напоминало о нем, а она живет в стране, которая славится своими дождями. Лей вспомнила мукрые волосы найденного солдата, как они лоснились, прилипнув к голове. Сколько же дождей выпало на его долю за сотни лет, пока он лежал никем не найденный. Она представила себе, как дождь бьет по коже, которая уже ничего не чувствует, просачивается сквозь нее, и тело больше не дрожит от холода. Ли решительно прервала поток этих мыслей, еще не хватало, чтобы мертвец начал сниться. Она выехала на главное шоссе, затем развернулась и поехала в Тэтчем по А4. Там нашла место для парковки и около часа бродила по улицам, решив, что не войдет ни в один местный паб. На главной торговой улице под названием Бродвей стояли бесконечные сетевые магазины и крошечные конторы банковских отделений. Люди непрерывно двигались куда-то под моросящим дождем, опустив голову и глаза в землю, покорно огибая грязные лужи. Картина была мрачная, такое можно было увидеть только в маленьком городке в конце зимы. Лея нашла старый книжный магазин, где провела полчаса подсыхая и глазей на полке. Она купила две книги по истории городка, а Леди за и порекомендовала хороший паб, Разводной мост, где сдавали номера с завтраком на полпути в Колд Эшхолд, в конце тупичка рядом с каналом. Туда Лия и отправилась, и сняла там комнату, в которой было не продохнуть от обитой ситцем мебели и туго набитых подушек. Зато там было тепло и сухо, а из окна открывался прекрасный вид на промокшие заливные луга, раскинувшиеся к востоку. Вдалеке, за рядом тополей, похожих на веретено, Ли разглядела, как ей показалось, шпиль церкви в Колд эшхолте Она взяла с подноса чашку чая и уселась возле окна, погруженная в свои мысли. В разводном мосте было много завсегдатаев из местных, которые сидели компаниями у стойки бара или на скамьях, за липкими деревянными столами. Вновь пришедших приветствовали кивками, улыбками и растянутыми, мягко произнесёнными фразами. Восемь Ли спустилась поужинать, и ее провели в обеденный зальчика в дальнем конце бара, холодный и до более, пустой. Она села за стол для двоих, развернувшись так, чтобы хотя бы видеть бар. От пустоты за спиной она поежилась. Ли заказала рыбу с картошкой и пожалела, что не прихватила с собой из номера книжку. На мгновение мелькала смутная мысль, не присоединиться ли к какой-нибудь компании, чтобы послушать здешние легенды. Однако разговоры, которые вели посетители, все были личные. Компания, казалось, состояли из близких людей, и она постеснялась. К тому же в рыбе обнаружилось достаточное количество костей, и занятие нашлось. Когда она подняла голову в следующий раз, то, вздрогнув, увидела, что уже не только она одна а осталась без компании. Взгромозившись на барный стул, сидел, неловко прижав к нему с боков колени, тот самый мужчина из старого дома викария. Хотя Ли видела его мельком и в полумраке прихожей, она не сомневалась, что это он. Мужчина не удосужился снять свой мешковатый, выцветший зеленый рак и синюю шерстяную шапку, надвинутой на лоб. «Не отличишь от местных», — подумала Лия, однако, взглянув на его ноги, увидела коричневые кожаные ботинки с металлическими крючками для шнурков. Ботинки были слишком чистые, слишком дорогие, в Лии разгорелось любопытство. Она также заметила, что не только она одна смотрит на него, и услышала приглушенный шепоток в его адрес. Он упорно рассматривал поддон перед собой с решительным видом, приканчивая кружку горького пива. Ли не смогла удержаться, она быстро встала, когда он опустошил кружку и преградила ему путь к двери. «Здравствуйте еще раз», — сказала она бодро. Мужчина бросил на нее испуганный взгляд и тут же узнал ее. Он попытался ее обойти, но она последовала за ним. «Кажется, мы с вами не очень хорошо расстались, и я прошу прощения, если... Потревожила вас. Меня зовут Ли Хиксон, как я уже говорила. А вас?» — она протянула ему руку. Он насмешливо покосился на ее ладонь и не пожал. «Вы, черт возьми, прекрасно знаете, кто я. А теперь прошу вас, уйдите с дороги и оставьте меня в покое. Неужели я требую слишком многого? Неужели я не могу пойти в бар вечером в пятницу, чтобы никто меня не преследовал?» — заговорил он, напряженно понизив голос. «Уверяю вас, я и понятия не имею, кто вы такой», — перебил Илья. «И я вас не преследую. Я здесь сняла номер на несколько дней. Мне сказали, тут хорошо готовят». «Да, конечно, вы случайно остановились именно здесь, а дальше последует, вам предоставляется шанс изложить свою точку зрения, это я тоже уже слышал», — отрезал он. На скулах у него вздулись жерваки, и Лей вдруг поняла, что он измучен, под глазами мешки у рта заливли усталые морщины. «Послушайте, я не хочу вас мучить, но я действительно не знаю, кто вы, видимо, вы не настолько знамениты, как вам кажется». «Я журналистка, но работаю над темой из истории, о жизни одного солдата времен Первой мировой войны, и я приехала в Култ-Элшхолд, чтобы узнать, кто о нем что слышал. Он имел какое-то отношение к дому викария, потому я и постучала в вашу дверь. Не знаю, что вы там сделали или не сделали, и боюсь, что мне это совершенно неинтересно, если только это не поможет мне что-нибудь узнать о солдате, в чем я очень сомневаюсь». Последовала долгая пауза, пока он обдумывал ее слова, и на его лице попеременно отражались облегчения, недоверие и гнев. «Вы точно не просто?» Он закончил жестом, который она не смогла расшифровать. «Я говорю правду, честное слово, и если у вас есть время, и вы можете на минутку успокоиться, я с удовольствием вас угощу и задам несколько вопросов о старом доме викария». Он еще минуту рассматривал ее, затем сильно протер глаза левой рукой, так как раньше у двери жест говорила о расшатанных нервах, либо о сильной усталости. «Ладно, хорошо, если вы действительно та, за кого себя выдаете, с неохотой протянул он. «Я та, за кого себя выдаю», — заверила его Лия, развеселившись. «Только давайте сядем у камина, а то я ужинала в смежном зале, где холодно, как в могиле». Вся воинственность с него сошла, притивший он сидел в кресле у камина, и Лия из-под тяжка рассматривала его в зеркале за стойкой бара, дожидаясь, пока они нальют пиво. Но ей можно было не опасаться, что он заметит ее взгляд. Он сидел уставившись в пространство между колен, рассеянно наковыряя ноготь большого пальца, размашистым жестом мужчина остащил с головы шапку или отметила, что голова у него давно нуждается в мытье и, возможно, в стрижке. Волосы слиплись жесткие, неряшливые. Он был рослый, и худощавый, и одежда болталась на нем, как будто он позаимствовал ее у кого-то или сильно похудел за последнее время. Когда она подошла к столу, мужчина поднял голову, и в его серых глазах снова отразилась тревога, настороженность. «Стоило уехать из Лондона, чтобы узнать, сколько здесь стоит пива», — хмыкнула Лия, усаживаясь. Он не обратил внимания на ее слова. «Так о чем вы хотите поговорить? А то не истории с эльфами. Если я правильно понял, это случилось как раз накануне Первой мировой войны», — сказал он, делая большой глоток. Сердце у Лии забилось. «Да, хотелось бы о ней». Она выдержала паузу, однако собеседник не отреагировал. «Насколько я понимаю, вы предпочитаете беседовать инкогнито, но, может, вы хотя бы скажете, как вас зовут?» — подсказала она. «Прошу прощения, да, конечно, извините, последние два месяца были трудными. Меня зовут Марк, Марк Кеннинг», — сказал он. Лия улыбнулась, чувствуя, как в животе трепещут крылья бабочек.